Таксили Александр устроил блестящее празднество и стал готовиться к переходу через следующую реку, границу враждебного государства Пауравов. На этой реке, названной географами Гедаспом, Тшхелам, и произошла самая тяжкая битва из всех, какие приходилось выдерживать армии Александра после Гавгамеллы.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 Стрелы этих луков, подобно маленьким метательным машинам, пробивали броню и щиты. Сначала индийцы смяли македонцев. Увязая в грязи, отчаянно бились новые, бактрийские и сагдийские, конные лучники во главе с Александром. Агряне и гипосписты бросились на помощь, но слоны упорно отжимали македонцев к вязкому берегу, а резервы кратера все не подходили.